Глава седьмая. 45 градусов 60 минут северной широты. 4 градуса 4 минуты восточной долготы. Время 15 часов 31 минута. После всех налоговых вычетов на мой счет упало 2880 золотых ЭКО. Довольно приличная сумма, если ты обычный фермер и живешь размеренной жизнью без видимых угроз со стороны монстров. Для меня же... Сколько ни заработай, все мало. Думается, я и миллион золотых потратить смогу. Только где его взять? Пару кликов по терминалу, и у меня в кармане снова две жалкие сотни золотых. Зато в аккумуляторной находится уже 6 в общей сложности, емкостей, объемом по 12 тысяч единиц. И все равно этого мало. Чтобы полноценно действовать, мне необходимо еще как минимум 4 аккумулятора. Но чего нет, того нет. Пока нет. Чилим. С явно неохотой поинтересовался я у помощницы. В целом, да. Только давай сначала займемся конвертацией, если ты не против. Это да. Про этот аспект я немного подзабыл. После последнего боя у меня скопилось неплохое количество различного генома. Одного только мутагена первого уровня больше 900 тысяч. Как только весь мутаген превратился в экоген, система выдала сообщение. Навык конвертация достиг максимума. С этого момента преобразование любого генома в экоген идет с коэффициентом 1 к 1. Ну, вот и славно. Сразу же перевел весь получившийся экоген в наноген. Тут изменений не было. Как и раньше, вся имеющаяся сумма уменьшилась ровно в три раза. Да, Мне еще где-то 200 тысяч наногена первого уровня раздобыть, и я смогу преобразовать одну из своих систем жизнеобеспечения. А всего их надо улучшить целых 5 штук. «Где моя любимая гора, в которой любой геном железнодорожными составами грузить можно было? Где-где? В этой самой, где темно и не особо приятно пахнет?» «Ты второе сообщение прочел?» — Вывел меня из раздумий помощница. Отвечать не стал, а просто открыл соответствующее сообщение от системы. «Навык «Конвертация» преобразован в навык «Высшая конвертация». «И? Что я теперь и во что могу конвертировать? Времени было вагон». Так что я мысленно, отдав приказ на разогрев парилки, неспешно проследовал в кухонный блок. Там, открыв холодильник, извлек из него упаковку темного пива и неспешной походкой направился в парную. Забрался на самый верхний полок, открыл первую бутылку, с наслаждением сделал первый глоток и только после этого полез разбираться, что то и как с новым навыком. Оказалось, что конвертировать теперь можно все и во все, как бы глупо это ни звучало. Естественно, первым делом стал проверять, можно ли мне получить очки куратора. Оказалось, что можно, но цены... Всего навык давал две возможности для обмена. Первое — за гаалы. Один гал равнялся одному очку куратора. Только вот не все так просто, как казалось на первый взгляд. Обменять по такому курсу я мог только 10 галов и все — Следующий такой же обмен был возможен только при достижении 20 уровня. Действительно, гаалы оказались универсальной валютой. И второй способ обмена был за очки развития пути «Нано». 10 очков развития пути обменивались на одно куратора. И, конечно же, путем такого обмена можно было получить на данный момент только 10 очков куратора. За остальными приходите после получения 20 уровня. В принципе, на такой обмен я бы пошел. Излишки очков развития пути имеются, но только после всех модернизаций и никак не раньше. Тяжело вздохнул, добавил парку и перешел к следующей волновавшей меня позиции. Наноген четвертого уровня тоже можно было получить путем обмена, но и тут цена была какая-то заоблачная. Один наноген четвертого уровня стоил три золотых эко. Откуда у системы вообще взялись такие цены? Зато ограничений никаких не было». «Ева, а нам вообще сколько денег надо? Не для того, чтобы весь мир купить, а для самых насущных нужд». «Смотря что ты имеешь в виду?» Загадочно сверкая глазищами, из-под шляпки улыбнулась помощница. Ее наряд женщины-мафиози, который она так и не сменила, очень странно смотрелся в парной. А если учитывать, что она при этом беспрестанно курила, то и вовсе вызывал диссонанс. «Допустим, чтобы перевести меня на новый уровень смертоносности», «Качественно новый уровень», — уточнил я. «Много», — тяжело отозвалась помощница. «А если в цифрах?» «Можно и в цифрах», — пожала плечами Ева. Передо мной тут же возникла таблица с цифрами. Отдельной строкой обычный «эко», «золотые» и а после была общая сумма всего вместе. Посмотрел итоговые цифры, потом взглянул на пиво, что держал в руке. «Нет, обычное пиво без каких-либо примесей галлюциногенов. Тогда что у меня с глазами?» «Цифры они видят какие-то странные, с девятью нулями». «Моргнул, цифры не пропали. Ошиблась где-то помощница». «Ева, у меня итоговая сумма стоит в сорок миллиарда эко». «Правильно, нули считать умеешь», — с улыбкой кивнула помощница. «Миллиарда, Ева, не миллиона, а миллиарда». «Я там процентов 15 накинула, на всякие форс-мажорные обстоятельства». Как ни в чем не бывало, пожала плечами собеседница. «Осознав, что объяснять мне никто ничего не собирается, полез сам разбираться, откуда такие цифры. Так, на всевозможные усовершенствования организма Ева заложила бюджет в 23 с копейками миллиарда эко. И это все на покупку наногена с первого по третий уровень. Что, действительно так много надо?» Провалился в имеющуюся сноску и понял, что многие системы моего организма помощницы собирается усовершенствовать до восьмого уровня. Такое мы одобряем и поддерживаем. Но бляха-муха, цена! Ладно, смотрим дальше. Новый нанокостюм, Топовая бижутерия. Внутренний аккумулятор емкостью в 20 тысяч единиц, которым я смогу пользоваться только с 20 уровня. На вырост, так сказать. Новое энергетическое оружие. Интересно, зачем оно мне, если есть пулемет? Модули, которыми я смогу воспользоваться после получения того же 20 уровня. В целом согласен. Есть только одно маленькое «но». Стоимость этих покупок — 630 тысяч золотых. Покачав головой, переключился на третий столбик, где отображались предметы, продающиеся только за Гаалы. Сфера обновления с кулдауном в один час. Тоже на вырост. И бижутерия на опыт, которую можно будет вставить в мой артефакт «Конструктор». Отдельной строкой была прописана цель расходов с фривольным названием «На всякие неотложные нужды». Ага, и сумма в полторы тысячи Интересно, Интересную моей помощнице неотложные нужды. Общей же суммой в этом столбце значилось 15 тысяч гаалов. Вот так вот и получаются 44,5 миллиарда эко. Астрономическая сумма, которую я вряд ли получу в ближайшее время». «Но в одном Ева права. Займей я столько денежных средств и точно выйду на новый уровень». «А есть какие-нибудь другие цифры, где нулей немножко поменьше которые нужны вот прямо в первую очередь?» — скривил я лицо. «Чтобы получить ускорение нового класса, надо довести все системы твоего организма до шестого уровня. Если покупать экоген, чтобы потом перевести его в необходимый наноген, нужно порядка 70 миллионов эко». «А это семь если золотыми. Я на миг задумался. Если продать раритетный талисман, что мы выбили из трехголового песика, то, в принципе, нужная сумма у нас будет. Хотя продавать такое очень не хочется. Где такое потом? Купишь?» Помощница не ответила, лишь отвернулась к стенке и непрерывно дымила, отрешившись от всего. По внутренней связи доносились какие-то непонятные отголоски эмоций, которых я раньше от Евы не ощущал. Секунд десять, пытаясь понять, что именно испытывает помощница, и неожиданно для себя осознал. «Обида!» «Только вот на что? Обиженный иск ин — это совсем уже ни в какие ворота. Или все же не и, а квази-жизнь?» «Ева!» — очень мягко обратился я к девушке. «Мы команда, помнишь? Если ей что сказать, не молчи. Кому, как не нам, знать друг о друге все!» «Я свои хотелки. В общий список не вписывала даже». «Неожиданно прорвала мою спутницу». «А они, знаешь ли, у меня имеются». «И что же ты хочешь?» — оторопел я от ее напора. «Тело». С вызовом в глазах отозвалась помощница. «Тело?» — машинально повторил я. «А зачем?» «Хочу. Хочу самостоятельно видеть мир. Чувствовать его, ощущать, наслаждаться им. Ну и вдобавок, это новая боевая единица. Неимоверно сильная и самостоятельная». «То есть меня ты покинешь?» — сказал первое, что пришло в голову. «Нет, конечно. Это невозможно, но у меня же много потоков сознания. Вот одним из них и буду жить в новом теле». «И какое тело ты хочешь?» «Как у кукловода», — мечтательно выдала помощница. «Полностью состоящая из наногена четвертого уровня?» — задумался я. «И какова цена вопроса, если мы найдем такого умельца, который сможет это провернуть?» «Сам материал миллиона три, плюс работа столько же, примерно», — вздохнула Ева. «Это в золотых, а не в галах. Очень хочется», — добавила она, глядя мне прямо в глаза. «Ну, это меняет дело, если в золотых», — хмыкнул я, немного офигевая от озвученной суммы. «А откуда ты вообще цену на такое знаешь?» «С икаром болтало много. От него и узнала. У него на родине такое иногда практикуется». Пробурчав что-то наподобие «угу», задумался — Что, если не брать в расчет ту колоссальную мощь, которую получит наш тандем от такого приобретения, а задуматься лишь о некой духовной составляющей желания Евы? После того, как Алексис изменил мою помощницу, она очеловечилась, и у нее так или иначе должны были появиться свои собственные желания. Это понятно и не вызывает вопросов. Но можно же было начать с чего-то маленького и не такого дорогого. Хотя, с другой стороны... Если посчитать Еву за полноценную личность, за соратницу, боевого друга, то... то получается, что я за всю нашу с ней историю десяток таких тел ей задолжал. Сколько раз она вытаскивала мой центр прогнозирования проблем из, казалось бы, безвыходных ситуаций. «Ева, я не против», — отозвался я, улыбнувшись виртуальной девушке, которая так и не отводила от меня взгляда. «Только как собрать на это деньги, да чтобы не в ущерб всему остальному?» Я развел руки в стороны, показывая, насколько сильно я не в курсе. «Спасибо!» — с чувством произнесла помощница и улыбнулась. «Что-нибудь придумаем. Главное, что ты не возражаешь». «Придумаем», — подтвердив кивнул я. Всегда что-то допридумывали. «И все же, где брать ЭКО? Без такой суммы я на арену не сунусь. Делать там будет нечего без усовершенствованного ускорения». «Есть еще вариант с банком». «Только это совсем уж на крайний случай», — сообщила помощница нечто новое для меня. Естественно, я затребовал подробности. И, конечно же, их получил. В анклаве Вива, впрочем, как и в других анклавах, присутствовало такое учреждение, как банк. И практически любой участник схождения имел право подать заявку на кредит. Проценты и условия строго индивидуальны. «Все это мне рассказывала Ева, пока плескался в бассейне». А когда пошел на второй круг в парилку, помощница сообщила о прибытии спасателей. «Отряд из 15 человек вышел из портала полминуты назад. По косвенным признакам 9 участников идут по пути нано. Двое магов пространства, остальные сборная солянка, ведут разведку. Запустили в воздух дроны, отвожу в сторону нашего разведчика, чтобы не засекли». Наскара полоснулся и направился в центральную комнату, она же штаб. Удобное кресло, стол и расставленные вокруг мониторы, на которых отображалось изображение со всех сторон света. А на одном из мониторов велась передача слетающего дрона, что теперь неотрывно следил за действиями прибывшей группы. Спасатели заняли круговую оборону и принялись спешно восстанавливать стационарную портальную арку — Возились они минут 15, после чего она налилась красками, постоянно меняющимся калейдоскопом всех цветов спектра, и, наконец, остановилась на ярко-зеленом свечении. А уже через минуту через стационарный портал хлынул поток людей. Вышедшие первыми пять звезд двинулись по всем направлениям города, ведя разведку, а дальше из портала стала выдвигаться тяжелая техника. Снова люди и снова техника. «Нас не засекут?» — поинтересовался я у помощницы. «На таком расстоянии точно нет», — успокоила меня помощница. «Вот когда вновь прибывшие силы подойдут к окраинам города, тогда вполне возможно. Предлагаю пока просто наблюдать». Кивнул, соглашаясь. Материализовав очередную литровую емкость с высокооктановым бензином, одним глотком осушил ее до дна. Первый час еще было интересно наблюдать за действиями людей, как они пытаются потушить все пожары, обустраивают временный лагерь, рыщут по городу в поисках монстров и живых людей». А потом стало скучно. Город планомерно разведывали и буквально через три часа подобрались к его границам. После чего его посоветовали сместиться от города на километр. Так и сделал. Вышел из убежища, свернул его, отдалился от города и снова развернул. Хоть походил немного. Все неровно на попе сидеть. Еще через три часа порталом прошли гражданские. Как я это понял? А они целенаправленно двигались к своим домам. Радовались, если он не сгорел и не был разрушен. Или проклинали небеса, если вместо дома были одни развалины. Только вот было таких гражданских, как-то слишком уж мало. Едва ли двадцать групп набралось. А должно было их быть порядка на два больше. Отсюда вытекает вопрос, который я себе уже задавал. Где люди? В то, что у всех были последние жизни, я не верил. Не бывает так. Закон больших чисел и статистику никто не отменял. Даже с приходом системы правила не изменились. Значит, что? В схождении появилась возможность насильственно изымать репликационные точки? Если так, то это полный писец, причем абсолютный. Если моя догадка верна, то где сейчас репликационные точки у жителей Монбризона? Ответ как бы был на поверхности, но верить в него не хотелось. Однако против логики не попрешь. В пасти они больше негде. И тогда выстраивается вполне целостная картина. Какая-то шибкая, развитая тварь открепляет точки репликации и несет их в пасть. Там их закрепляют, участник реплицируется и его переделывают в амп-киборга. И если все обстоит именно таким образом, то мы имеем дело не с животными, движимыми, одними инстинктами, нет. Тут интеллект явно прослеживается. А это уже совершенно иной уровень опасности – Поделился мыслями с Евой, которая почти сразу согласилась с моей версией, сообщив, что вероятность такого варианта событийной цепочки — 78%. И что мне делать с такой информацией? Вроде как не мои это проблемы, у меня свой путь. Только вот Алексис со своим заданием перевернул все с ног на голову. Мне необходимо захлопнуть пасть. И чем больше я узнаю про многокилометровый провал в недрах Земли, тем проще мне будет выполнить задание. Прошло еще два часа, и наступила ночь. Городок постепенно засыпал, выставив патрули по всем направлениям. Отправился на боковую я. Как обычно, поспать получилось всего три часа. Но и этого мне вполне хватило, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Каждый час меня будила помощница, чтобы я не забывал выпить очередную порцию топлива. Пополнение запасов энергии никто не отменял. В три часа ночи, плотно позавтракав обычной человеческой едой, и подкрепившись двумя кружками кофе, проследовал в медицинский блок». «Пришла пора будить нашего постояльца». Энергией мы заправились, и теперь весь входящий поток шел на заполнение аккумуляторов, установленных в убежище. Поднял спящее тело, вынес его из убежища и положил на заранее обустроенный временный лагерь, состоявший из двух лежанок и кострища. Пришлось импровизировать, покупать вещь-мешок и заполнять его всякими вещами. Признаться, отвык я от того, что, когда надо что-то достать, приходится куда-то лезть». С хранилищем все намного проще. Только подумал, а это уже у тебя в руке появилось. Нано-броню преобразовал в обычный камуфляжный костюм. Типа маскировка. «Буди!» — хмыкнул я, обращаясь к помощнице. Тело парня дернулось, и он, всхрапнув, открыл глаза. «Мердо!» — первое, что выдал кузнечик после того, как попытался подняться. Ничего у него не получилось, его повело, и он снова плюхнулся на землю. «Не спеши!» — не громко сказал я. «Ты долго валялся в отключке, приятель?» «Ты кто?» Кузнечик, прижавший спиной к дереву, пытался меня разглядеть в предрассветных сумерках. «Тот, кто тебя спас от пятерки, не особо настроенных на общение людей. Забыл?» Так же тихо ответил я, перемешивая искрящиеся угли. Молодой человек ничего не ответил, лишь окутался невидимостью, которая, впрочем, не мешала мне его видеть, и попытался сбежать. Но его снова повело, и он повалился прямо в красные от жара угли». Выкинув вперед ладонь, поймал его за воротник. От моего действия невидимость слетела с парня. Так и не отпуская кузнечика и держа его над углями, обратился к нему. «Ты валялся без сознания пару дней. Как ты думаешь, имея мысль любить тебя, хватило бы у меня на это времени?» Сказал я, а затем усадил его, как котенка рядом с собой и протянул металлическую кружку. «Кофе! Пей!» При последнем слове вложил немного энергии в харизму чтобы простимулировать парня. Эффект вышел совсем не такой, как я ожидал. После того, как я увеличил данную характеристику, еще ни разу не применял давление харизмой на практике. Если раньше добавление крох энергии в повеление всего лишь заставляло людей прислушиваться к моим словам, то теперь эффект вырос раза в три как минимум. Кузнечик судорожно вцепился в кружку и одним движением влил в себя все ее содержимое. И, конечно же, обжег горло, поскольку в кружке был кипяток. Он закашлялся, затем тяжело задышал и вцепился в протянутую ему бутылку с водой. Осушив ее до дна, с тяжелым взглядом уставился в мою сторону. «Совсем защиту от пси воздействий не прокачивал». С осуждением покачал я головой. «А ты псионик?» — вернул мне пустую бутыль кузнечик. «Там же все написано...» Указательным пальцем ткнул на пространство над головой. Вижу, что написано, впервые улыбнулся парень. Только вот мне тяжело поверить, что десятый уровень уничтожил звезду Талис. Это сочка десяткам таких, как ты завтракает. Так ты псионик? Нет. Мой путь Нано, покачал я головой, задумываясь над вопросом о том, что парень явно не прост, и его психопортрет не совпадает с тем, что выдала мне Ева. Что ты не поделил с Талис и ее звездой, кузнечик, пришла моя очередь задавать вопросы. «Это личное...» — тут же закрылся парень. «За спасение спасибо. Сколько должен? Только учти, я не особо богат. Может, с десяток золотых на скрибу, Но это только в Лионе. С собой ничего нет. Кстати, где мы?» «В окрестностях Монбризона. Город почти полностью разрушен нападением монстров из пасти. Что же касаемо долга, мне деньги не нужны. Нужна помощь». «И чем я тебе смогу помочь?» — хмыкнул парень. «Устрой встречу с отцом. Этого будет достаточно». После моих слов кузнечик побледнел и снова попытался уйти в инвиз. Ничего у него не получилось. Умение было на откате. «Ты знаешь, кто я?» Наконец выдал он, а я лишь кивнул. «Зачем тебе, отец?» «Скажи, что у меня к нему выгодное предложение». Я улыбнулся. «Хорошо». После недолгого раздумывания выдал мой собеседник. «Я попробую устроить вашу встречу. Не факт, что у меня выйдет, но попробую». «Ну вот и славно. Есть хочешь?» Кузнечик лишь кивнул, и я бросил ему пакет с едой. Тот жадно накинулся на припасы, а я переключился на внутренний диалог с Евой. Что-то не похож он на влюбленного дурачка, готового выдать тайны за красивые глазки. «А он и не такой. Он, когда только очнулся, принялся логи шерстить. Ну и я вместе с ним заодно. Так вот, вся его влюбленность — наведенное чувство от артефакта, какой-то там королевы суккубов легендарного класса, прикинь?» и воздействие отобразилось только спустя три дня после последнего контакта с обладателем артефакта. «Вот оно значит как», — присвистнул я мысленно. «И все-таки парню срочно надо прокачивать защиту от пси Я, конечно, тоже попал бы под воздействие такого артефакта, но лишь на пару секунд. У меня и интеллект с харизмой прокачаны, и блок пси-контроля с блоком стабильности пространства модернизированы до высоких значений». Тем временем кузнечик закончил есть и выжидательно посмотрел в мою сторону. «Предлагаю отправиться в Монбризон, если чувствуешь в себе силы передвигаться», — предложил я. «А монстры? С ними как? Я без оружия. И инвист на откате». «Нет тут никого», — покачал я головой. «Да и патруль недалеко», — успокоил я парня. Собрались довольно быстро. Затушили костер, и в этот момент я чуть было не разрушил всю свою маскировку — По привычке хотел закинуть рюкзак в хранилище, но вовремя сам себя одернул. Ева, видящая, как я дернулся, все прекрасно поняла и заулыбалась во весь рот. А потом оповестила, что я зря устраиваю клоунаду. Во-первых, пространственные хранилища как умение или способности у множества путей – развития — не редкость. Во-вторых, в терминале можно приобрести специальные кольца, кулоны или иную бижутерию подобного характера. Как-то комментировать ее объяснение не стал – «Могла бы чертовка и раньше мне о таком сообщить. На начальном этапе, когда я только вещь мешок покупал». Закинул рюкзак за спину и потопал к дороге. Кузнечик поспешил за мной. Пока шли, разговаривали о всяком разном. Кузнечик пытался выведать у меня, кто я и откуда. Я же больше расспрашивал о жизни в Лионе. Так никто из нас необходимой информации в итоге и не получил». Пройдя всего-то полкилометра, наткнулись на патруль. Вернее, это я сам выбрал такой маршрут, чтобы точно на него наткнуться. Пришла пора выходить из тени и идентифицироваться у местных властей. Нас окликнули метров за сто от трехэтажного здания, на крыше которого засел патруль. Послушно остановились и дождались, пока один из патрульных подойдет к нам. «Кто такие? Откуда?» Держа нас под прицелом энергетического автомата, строго поинтересовался молодой парень лет двадцати на вид. «Клан Легион», — коротко ответил Кузнечик. «И что в разрушенном городе делает Легион?» — чуть скривившись, спросил патрульный. «С каких пор Монбризон стал запретной территорией?» — вопросом на вопрос ответил Кузнечик. «Со вчерашнего дня» — с вызовом и не отпуская автомат отозвал соблюститель местного порядка. «Именно поэтому пустили в город гражданских», — с ухмылкой поинтересовался я. «Потом запрет сняли!» — с шумом выдохнул патрульный, наконец-то сообразивший, что вытянуть с нас пару-другую сотен ЭКО за проход не получится. «Вы куда? К порталу?» Мы лишь синхронно кивнули и нас отпустили. Понятное дело, патрульный доложит куда следует, но меня это волновало мало. Прошли еще с километр, петляя по городу, пока не дошли до портальной станции». Причем петляли не просто так. Это я выбирал путь так, чтобы не встретиться с подвижным патрулем, коих в городе было многовато. Все, что мне надо было, я узнал и теперь избегал встреч с местными полицейскими. «Ты тут не впервой?» — поинтересовался у меня кузнечик, когда я свернул на одну из боковых улочек, уходя с главной дороги. Я лишь пожал плечами, мол, понимай, как хочешь. «Куда?» Строго спросил у нас один из вояк, охранявший центр по переброске людей и грузов на большие расстояния в современном мире. «В Лион?» — отозвался я. «Центр транспортировки начинает работать с восьми». «Раньше никак!» — отозвался бравый вояк, облаченный в громоздкую нано -броню. «Если время скоротать хотите, вон в бар местный можете заглянуть». И он указал на соседнюю улочку. «Они круглосуточно работают». «Пойдем?» — посмотрел на меня кузнечик. Кивком подтвердил, и мы зашагали в указанном собратом по пути направлении. Время только шесть утра, и два часа торчать на улице желания никакого не было. А в баре глядишь и новости, какие узнаем. Сам бар нашли довольно быстро. Он был, считай, единственным зданием на этой улице, которое не сгорело. Видимо, хозяин не поскупился и поставил защиту из премиального сегмента. Звякнул колокольчик, оповещая всех, что пришли новые посетители. Окинул взглядом бары, понял, что посетителей-то и нет. «Одни мы на все помещение, потому как бармена за стойкой тоже не было». Прошли к стойке, и в этот момент из подсобного помещения вышел бородатый дядька, двухметрового роста, шире себя в плечах. Скат, одиннадцатый уровень, маг воздуха. Отобразилась информация над его головой. «Доброго утречка!» бы басовито поприветствовал он нас. «Чего извольте?» «Кофе. И поговорить», — улыбнулся я, присаживаясь на стул возле барной стойки. Кузнечик пристроился рядом и тоже попросил кофе, на что бармен лишь кивнул. Я же притянул к себе папку с меню и принялся листать страницы. «Дорогой это бар. Или не очень, я так и не понял. Цены были в обычных «Эко», а реальную их стоимость я давно высчитывать перестал». «О чем поговорить хотели, господа?» Поставив перед нами кружки с кофе, осведомился скат. «Есть телефоны на продажу?» — поинтересовался кузнечик. «Торговля!» — разулыбался Громила, маскирующийся под обычного бармена. «Пару секунд, господа!» — после чего скрылся в том же подсобном помещении.